Глава 21. Не надя объект, обреченный на смерть, Думаю, она случайная жертва. Целились в Стеллу Спертый набор небольшая провинность, начал Собачкин, когда мы отъехали от умершей деревеньки. А вот добавить яд в крем это уже тянет на хороший срок. И тот, кто задумал лишить жизни Стеллу, Сейчас разочарован. Не получилось у него убить подростка. Нам придется сообщить Альфреда о том, что на жизнь его дочери кто-то покушался. Имя Ольги упоминать не станем. «Хозяин прикажет ему видео показать», — возразила я. «Сразу выяснится, к чьим шаловливым пальчикам набор прилип». «Интересно, за что Браткин ненавидит Миладова?» «Он принес презент». Но этот факт не доказывает, что Георгий — отравитель, — заметил Сеня. Я взяла из держателя бутылку с водой. Сомневаюсь, что в бутике Лилит и Мурлит используют методы Борджа. Зачем им убивать своих клиентов? Жорж приобрел чистый набор, а дома его улучшил. И не думаю, что артист хотел отомстить Стелли. Скорее, объект его ненависти... Альфреда Миладов. Интересно, какая кошка между ними пробежала? «Возьми мой телефон», — попросил Собачкин. «Посмотри сообщение от Кузи и прочитай вслух». Я взяла трубку. «Елена Владимировна Анисина». «Кто это?» «Не задавай вопросов, прочти текст до конца», — велел Сеня, выруливая на проспект. «Елена Анисина владеет бутиком Лилита Мурлит», — повторила я. Было заявление о ее пропаже. Оно отозвано. «Ниже ее фото», — сказал Сеня. «Она меня обслуживала», — обрадовалась я, и тут раздался звонок. Собачкин включил громкую связь. «Я решил быстренько объяснить», — сказал Кузя. Прописана в Москве, живет в доме на Золотой Миле. Там самые шикарные столичные квартиры. Вдова. Муж Игорь погиб. Заявление о ее пропаже подала мать, Лидия Григорьевна. Потом быстро его забрала. У нее есть вторая дочь, Катя. Я пытался связаться с Еленой, но ее телефон выключен, а к домашнему никто не подходит. «Если учесть, что яд найден в креме из магазина Анисиной и отравить, возможно, хотели Стеллу, то молчание владелицы дорогого магазина вызывает подозрение. Вдруг она сообщница, и ее просто убрали. Скоро вернемся», — пообещала я и не обманула. Удивительно, но на дорогах сегодня было свободно. Хватило полчаса, чтобы вернуться в Ложкино. Когда мы с Сеней вошли в офис, Дегтярев сидел в кресле, а Кузя взял печенье и начал его грызть. «Докладывайте!» — велел полковник, выслушал историю про кражу подарка и начал барабанить пальцами по столу. «Почему Елена Владимировна представилась управляющей, если она владелица бутика?» — с запозданием удивилась я. «Идея? Кузя, соедини меня со старшей Анисиной!» «Эй, ты что задумала?» — занервничал Дегтярев, царапая ногтями шею. Но я уже схватила телефон, который протянул мне Кузя, и начала беседу. «Добрый день, Лидия Григорьевна!» «Я горничная», — ответила бархатная сопрано. «Хозяйка отдыхает. Кто вы? По какому поводу хотите побеседовать с госпожой Анисиной?» Я решила сразу приступить к основной теме. «Можете позвать Елену Владимировну?» И услышала в ответ. «Она умерла». «Нет, нет, я недавно беседовала с ней. Почему вы решили, что Елена скончалась?» «Вы кто?» – рассердилась прислуга. «Частный детектив», – сообщила я. «Занимаюсь одним делом. Пришлось поговорить с Еленой. Она прекрасно выглядит». «Вас обманули», – Отрезала собеседница. «Больше никогда сюда не звоните!» «Сведений о кончине старшей дочери Лидии Григорьевны нигде нет», — пришел мне на помощь Кузя. «Есть свидетельство о ее смерти? Хочется на него посмотреть». «Ясно. Господа мошенники, идите лесом. Здесь вам ничего не перепадет!» Агрессивно отреагировала женщина и бросила трубку. «Спорю, что Елена стояла в той же комнате», — засмеялся Кузя. Дегтярёв постучал карандашом по столу. «Объясните, по какой причине вы всполошились? Что всех взбудоражило так, что вы потеряли даже зачатки разума?» «Мы выяснили, что Ольга украла подарок Браткина», — отрапортовал Сеня. «Так, знаю», — кивнул полковник. «С этой коробкой странная история». Елена уверяла Дашу, что набор приобрел Браткин. Ему покупку отправили курьером. А Георгий и Федор сказали, что актера нанял Миладов. для того, чтобы порадовать Стеллу в ее день рождения. Она фанатка звезды Телемыла. Мда. Альфреда удивился, сказал Собачкин. Он вообще об этом лицедее не слышал. Прислуга в один голос твердила, что Стелла понятия не имеет, кто такой Браткин. Актер исполнил свою роль, согласился сделать селфи с простым народом, потом уехал, дополнил Александр Михайлович. «У тебя замечательная память!» — улыбнулся Собачкин. «Да», — согласился полковник, — «и много других талантов в придачу». Бавари клянётся, что банки не открывала. «Мы предположили, что отраву подмешали в магазине», — опять заговорил Кузя. «А там сотрудников раз-два и обчелся. Есть пара охранников, работают через день. Еще курьер, он не в штате. Его вызывают, когда клиент хочет оформить доставку покупки. Кроме вышеназванных, еще есть управляющая Елена Анисина. Она же владелица торговой точки». И бухгалтер. В бутике работает только главная начальница и хозяйка. Счетовод на удаленке. Почему нет продавцов? По какой причине Анисина сама обслуживает клиентов? На эти вопросы... Ответа в интернете нет, отмахнулся Дегтярев. Кто сказал? Удивился царь страны ноутбуков. Я не говорил. У лавки есть сайт. Там можно обмениваться мнениями. Странно, что его не прикрыли. Похоже, сэкономили на админе, не наняли профессионала. Может, велели секьюрити фотки выставлять? Снимки там появляются редко. Все со стандартным текстом «Наша новинка» и далее «Восторженная бла-бла». А сообщения в чате никто не контролирует. Слушайте. «Девочки, не нанимайтесь туда!» «Не ведитесь на процент от выручки!» надувалова. «Я там полгода стояла и ушла!» «Не заплатили?» «Честно отдали заработанные!» «Чего тогда про обман кричишь?» «Моя подруга работает в масс-маркете, у нее прилично в конце месяца выходит, а там цены низкие, но все равно нормально получает. В же средний чек сто тысяч. От 100 тысяч...» Пятнашка. Отличный бонус. Ага. Только покупателей, как снега, летом. Редко очень заходит. В основном посмотреть. И директриса дрянь. Ей охранник шепнул, что клиент наконец заглянул. Ленка в зал влетела. Заявила. Человек известный, богатый. Ты его не сможешь как надо обслужить. Учиться нужно. Стой, смотри на меня и слушай. И весь бонус ее... «Вот падла! Сволочь!» Кузя оторвался от экрана. «Понимаете? Нет продаж, нет заработка!» «У дурной славы быстрые ноги», — резюмировал полковник. «А что со смертью Елены?» «Было заявление о пропаже Елены Владимировны», — пояснил Кузя. «Потом его забрали в связи с тем, что Анисина вернулась домой. Больше о ней ничего нет». Известно лишь, что прописана она в доме на Золотой Миле, владеет магазином Лилит и Мурлит. Но мне известны случаи, когда паспорт покойного использовали для оформления на него кредита, бизнеса, заключения брака. Похоже, Елена жива. «Слушаю тебя и удивляюсь», — сукаризной в голосе сказал Александр Михайлович. «Мы слышали, она умерла». От горничной. Нельзя верить словам не пойми кого. Мы даже имени информаторши не знаем. Это раз. Два. Вероятно, дочь и мать разорвали отношения. Лидия объявила всем. Елена для меня умерла. Не смейте ее имя упоминать. Поэтому прислуга так ответила. Третье. Дарья поговорила в лавке с Анисиной. Та была жива-здорова, но вечером поехала домой и после ужина скончалась. Почему директор сама обслуживала клиентов? На рынке труда торговая точка пользуется дурной славой. Там обещают отличные бонусы, но по факту их нет. Сейчас в «Лилит и Мурлит» отсутствует консультант, поэтому директор, она же владелица, вынуждена выходить в торговый зал И прикидываться консультантом. «Дарья, езжай в магазин, разведай, что там да как. И номерок телефона, который тебе Анисина дала, сообщи Кузе. Пусть проверит, кому он принадлежит. Ты визитку не потеряла?» «Сделала фото», — сообщила я.